Глава 5, где речь идёт исключительно о тонкостях алхимической науки. Доводим до стадии появления первых пузырей. Ровный голос Люцианы Береславны заполнял алхимическую лабораторию. После чего, медленно помешивая зелье, посыл в ручонке боярской появился резной черпачок с ручкой утицей. Красивый, страсть, клюв красный, глаза яхонтовые, теплые, не чита хозяйкиным. Помним, что в данном случае использовать можно предметы, сделанные из березы или осины, но ни в коем случае не из дубы или ясенья. Почему? Утиный клюв указал на меня. Померещилось, что утица жно крякнула, ни то с сочувствием, ни то птарапливая. Люцзяна Бреславна страст, до чего не любила, когда студиозусы отвечать медлили или неверные ответы давали, холодела и лицо делалось таким брезгливым, будто не на человека глядела, а на шуплатиную. Но тут я ответ ве дала, даром что ли вчерашний вечер над основами практического зелье варения проспала, то бишь просидела. Береза и осина женские дерева. А дуб и ясень мужские. В зелье же содержится сок беломорника, который также является мужской компонентой из числа агрессивных. А потому пока зелье не перекипит, то и синими компонентами. Слово это прям само на язык просилосья. Я и пускала. Равнозначного полу будет взаимодействовать агрессивно. Выдохнула и подивилась, как эта кая мудротень из меня-то вылезла. Читать ты читала, в книгах ты с ееим словам самое место. Книги ж по простому не пишут, а вот чтоб я да сама. ЛюцанаБереславна бровку подняла, окинула меня взглядом, будто бы я не я, но диво преддивное ярмарочное, но по тех учасным людям ставленное, и ласковенько так спросила: "И как именно вы интерпретируете термин агрессивности в данном контексте?" Ох, и если б не наука Ариева, ни книжки им оставленные, которые я из упрямства чистого бабьего читала, ни есть кс егонными фантазиями до да полигонами. Нет. Тогда б я не удержалась и спросила, чегось. И тут только роту открыла, стою, чувствую себя дурищой распоследнюю. Ага, вздумала книгу Юлианы Березлавну удивить. Она-то чай на своём веку книг по были мы его перечитала. Так громыхнет? Только и сумела выдавить, что я как полыхают краснотой уши и не только уши. Вот уж и шеф правду буду красно одевиться, куда там маркве летний. Громыхнет. С непонятным выражением повторила Люсияна Береславна, поглаживая пальчиком утиную голову. Полагаю, за этим удивительным термином. Скрывается самопроизвольно начавшаяся экзотермическая реакция с высоким я только кивала реакция газ экзотермическая с высоким тепловым коэффициентом, который где-то там растет и пребывает, аккурат что аппара переходившие. Я знаю, читала. А вот милость юбажиненный клянусь на мед не читала, правда уразумела слово через два, но было там при реакцию. Вот и замечательно. От улыбки Люцiana Береславны у меня колени подогнулись. В следующий раз так и говорите, а то громыхнеть. Она и опустила черпачок ввариво, а что сказать? И вправду громыхнуло так, что ажны стекла зазвенели, над катлом поднялся стол по огню, а после и дымом пыхнуло черным, да с про зеленью. Дымен тут, де до потолка добравшись по пол, спотёг, что твой ручей. Только ж ручьям обыкновенным по потолкам течь от божия не покладено, а этот? Все вон. Голос Люцианы Береслауны звенел струной: "Быстро, бегом!" Зося шевелись. И для пущего шевеления стала быть она в меня остатками черпака и запустила. А я что? Просто диво такое, дым течёт, переливается, уже и не прозелень синева проглядывает, да густая, что сумерки осенние, или не синева, вот уже як самит выя нити блещут и золотым червленным. Зося, тут ты я я очнуласья от крика или от утицы, которая по лбу меня обрякнула, но разом юбки подхватила и бегом. Дым множился. Пах он заливным лугом в распаренный летний день, когда мешаются запахи, что сытых землиц, что травы, что цветов. Собери букет за слава, собери! Разве не видишь, что все цветы? Все! На выход! Гудели колокола, но где-то далеко, а трава на лугу поднималась, ласкалась к ногам, уговаривая прилечь, хоть бы на мгновенье. Я ж так устала, я... Днями учуся, ночами учуся, сплю в полглаза. Травины и перины мягки, легки, и надо лишь глазенки сомкнуть. А где ты рядом, кукушка годы считает, и я с ней могу загадать, долгу ли проживу, надо бы прилечь и считать. Долго. Конечно. Нет. Я стряхнула липкие объятья Морока, вот уж не было беды. Я огляделась. Стаю, лаборатория пуста, почти пуста, и значит и остальные успели выйти. Хорошо, мой стол от двери самый дальний. Дальше только возвышение, на котором промеж камней горел зеленым колдовским огнем костер, кипел котел, выливая новые и новые клубы дыма. Того и гляди заполонит, если не всю академию, то лабораторию. Запах цветов стал тяжким, да и в горле защипало. И глава вновь кругом пошла, и вспомнилось, что уже единожды случалось мне в дыму бродить. Тим разом свезло, а теперь же я сделала шаг к двери. Я видела эту дверь, блёзёхонька она и далека. Иду, иду, а она всё дальше. И вот диво дивное, шла я к двери, а встала перед костром. Гляжу, любуюсь, до да чего хорош, до да чего ярок Тут тебе и темная болотная зелень, и яркая первые травы, бледные, что бывает на озерах посеред лета. И нельзя смотреть, зачарует, заморочит, высосет душу и силы до последней капли. И надо б на уходить, бежать, хоть и не осталось сил. За слава! Кто меня зовет? Уж не то ли клятые болота, которые из памяти не выкинуть, как не пытайся, извинит в голове голос старой ведьмы. Смех ее. За слава, ты где? Ищет. Прятаться надо. Тогда уйдет. Бабу с костяную ногою, с глазом деревянным, который хитрый мальчонка скрал, а после на золотую голову выменял. Да не прибыло ему счастье. Откуда вы счастье у накраденным прорасти? Нет, неправильно это. Я не боюсь. Я закрою глаза и и вновь встаю на белом поле. Тулки мне снегом оно засыпано, крупною солью, которую с моря возят и торгуют в три дорога. Соль блестит, соль хрустит, тает под ненастоящим солнцем. За славы отзовись! Из соли вылепливается звериная харья, страшная жуть, разевает белёсую пасть, зовёт. Мирищщца. Спасибо, Ажиня, и сохрани Кровь берендеева дедова. И что дед говорил? Все мороки в голове живут, а стало быть надо из головы их выкинуть. Нет ни соли, ни поля, ни зверя того. Сгинул, как не было его. А потом Фрол Алексеевич нам еще когда поведал, а я ему верю. Кому еще верить, как не ему? И луга нет, и болота. Позади остались, а есть лаборатории и чужое чародейство. Затрещали морыки, задымили, да только и больше не было в том дыме красоты. За слава, за слава, послушай, ты должна постараться. Кирилл? Арий? Кого выбрать? Я выбрала и не отступлюсь. Если стало быть, надо просто пойти на голос. За слава! А зовёт. Зовёт. Если помру, будет ли плакать, или отыщет себе другую дуру, другой такой и не найти. Мысли в голове, что блох на бродячей собаке, суетятся, путают. Встаю, иду. На голос иду, хоть бы вся моя натура протестует, желая одного прилечь. Ежели не понраво мне лук, так и пол сойдёт. Каменный он в лаборатории гладенький. Правда в пятных да подпалиных, так оно ничего, подпалины уснуть не помешают, а по волос змеи ползут. Боишься ли за славу? Боюсь я. Змей боюсь я. Еще малая была. Пошла за малину да и встретила гадюку старую жирную. Лежала там леле на солнышке вешним и ничего то мне не сделала. Да только после долго я видела в оснах высокую траву, жёлтым кура цветом прибренную, да чёрная и осклизлая, будто бы тело, голову треугольную, тяжёлую, блёклые змеиные глаза, язык раздвоенный. Гадюки шныряли под ногами, и я остановилась. А ну-ка, наступлю, так-то змеи не тронут, они чаи не люди, чтобы без причины кидаться. И надо бно утихамирить сердце, которое ёкает-ёкает. Вспомнить, что морок сие, просто морок. Ну да чего живой? Вот проползла одна, и чую тяжесть тела её. Слышу, как шелестит, а что бы ты чешуя? А другая его вся обернулась вокруг ноги, и стоило шелохнуться малыст, как зашипела, предупреждая: "Не их, не существуют. Я же магика, не просто так девка. Я подгорные твари не сбаялась, а тут гадюки. Что, гадюка, обыкновенная тварь, от которой слово я знаю крепко, да тут не поможет. Ежели магией сотворена, то магией и спастись можно, верно? Только какой? Щитом укрыться не спасёт, думай за слава. Ейский ведь верно сказывал: "Голова, она не только для косы божиною дадина, не щит. А что ещё умею? Зубную боль заговаривать, гадюкам сие безнадобности". А жоги лечить намедни сподобилась. А жоги, огонь, змеи огня бояться и не только змеи, а я? Нет, столб пламени не сотворю, но огневики клепать уже приловчились. Ох, естька, коль выберусь, в ноженьке тебе поклонюсья. Огневик вспыхнул на ладони легко, будто бы только и ждал, когда ж я туго думные докумекую да дозваться. Гадюки зашипели, завозились. Ныне их на полу кишело, что на болоте в летний денёк сплетались чёрные бурые ленты, вязали узоры один друг отвратней. Да я старалась не глядеть. Кыш вам! Я подняла огнивик повыше, а не то. Зашкварчало, и огнивик вспыхнул ярче, а после его все закрутилось, завертелось праздничным колесом, выплеснул снопы искр, поднявшись к самому потолку, где ещё велись чёрные дымы. Он зыкварчал упреждающе. Ложись! И кто и ты тяжеленный, что кабан сбил меня с ног, навалился, вминая в самое годючее собрание. Я только и сумела, что взвизгнуть тоненько со страху, до да глаза зажмурила. Кусают, громыхнуло и ещё раз громыхнуло. А застучало миленько, будто бы в лаборатории дождь пошёл. Мозгло полбу горячим. Запахло палёным волосом, и загудел встревоженный огонь. Ещё один морок? Вставай! Арей рванул меня за руку. Быстро! Морок, откуда вы тут Арею взяться? Он же тянул меня, а я шла. Мнелось бегу, да только воздух кисельный и бежать не даёт, и выходит, что бреду, нога за ногу цепляю, того и гляди рухну, но Арей не позволяет. А вокруг Рыжее пламя лизало стены, впивалось зубами в дубовые полки, и трещали, рассыпались глиняные банки, где лепепучки с зельями да отравами, плавилось стекло, что то падало и вновь же громыхало, наполняя лабораторию лютым смрадом. Давай же! Арей добрался до двери первым и распахнув толкнул меня: "Иди, беги! Ну же!" А ты Не морок, мороки не злятся, и не горят будто свечи. Иди. Он оттолкнул меня, сам же отступил и дверь захлопнул. Не уж ты и вправду думаешь, будто бы дверь запертая мне преградою станет. Нет уж, я Стой. Киреев вцепился в плечи, Лойка за руку схватил, повесь штуганчак на медведе. Стой, ты ничем ему не поможешь. За дверью гудело пламя, и по мореному дубу расползались пятна ожогов. Успокойся, ничего ему не станется, ему точно ничего. Я с легкостью стряхнула кирея и лойка и... Фрулаксюд чатку и во взялся, неведаю, просто шагнул, махнул рученькой и поплыло перед глазами все. Падала я в вешнюю зелёную траву и падала и падала, и боялась упасть, зная, что в траве этой гадюк, видимо-невидимо.